А где ты побывал? спросил Орион Точи, пока Ози терпеливо пережёвывал кусочек фрукта. Прошёл 5 км в том направлении. Точи вытянул щупальце и показал, где он был. Я думаю, центр там. Орион обозначил направление почти перпендикулярное щупальцу Точи. Ты уверен? Не. -а. Ози, где центр? Ози ткнул большим пальцем через плечо. Там, в 9 километрах отсюда. Прошу прощения, сказал Точи. Мои инструменты не обладают функцией навигатора, как ваши. А ты видел что-нибудь интересное? спросил Орион. Много деревьев, несколько мелких летающих существ, никакой крупной или разумной жизни. Очень плохо. Парень пирочинным ножом отрезал ломтик фиолетового плода и энергично начал жевать. С губ потёк сок, смачивая ещё редкую кудрявую бородку. А ты видел пещеры? Нет, ни одной. Должен же здесь быть какой-то путь к центру. А что, если он начинается с самой вершины шпиля? Вдоль его оси может действовать сила притяжения, обеспечивающая общее равновесие, так сказал Ози, не держу пори. По всей его длине проходит длинный тоннель, Логика подсказывает кратчайший путь. Вход в тоннель для доступа к центру должен располагаться на поверхности, в середине острова. Ага. Тогда здесь наверняка есть много пещер и всяких расщелин, где живут обитатели рифа, как морлыки. Ози, стараясь не встречаться глазами с Орионом, сделал ещё глоток шоколада. Он уже начинал жалеть, что рассказал эту историю. Ты всё ещё думаешь, что здесь кто-то живёт, Друкарион, спросил Точи. Если нет, то зачем вообще нужен этот остров? Я не видел никаких признаков крупных существ. Конечно, потому что все они прячутся под землёй. Оззи допил шоколад и потуже перевязал волосы кожаной лентой, чтобы они не падали на глаза. Нет здесь никого под землёй, заявил он. Стоит ли строить остров в газовом кольце, чтобы заселять его троглодитами? Никто здесь не живёт. Кто такие троглодиты? заинтересовался Орион. Те, кто обитает в пещерах и под землёй. Прости, Друкози, снова вмешался Точи. Но во всём этом газовом кольце не хватает логики. Может, мы ещё обнаружим жизнь под поверхностью? Зачем вообще строить острова в небе? Сток углерода. ответил Лози. Вся проблема в вопросах масштаба, которые трудно осознать. Даже у меня с этим возникают серьёзные проблемы, когда я поднимаю голову и вижу вечно движущееся небо. Но мы ведь видели в газовом слое массу летающих существ. Поскольку это стандартная кислородно-азотная смесь, можно с уверенностью предположить, что они вдыхают кислород и выдыхают двуокись углерода. или какой-то другой продукт жизнедеятельности. Я безусловно понимаю, что потребуется не 1 миллиард лет, чтобы началось отравление такого огромного пространства, как газовое кольцо. Но оно начнётся, если не активируется обратный процесс. Он может быть искусственным, при помощи машин, или естественным, при помощи растений. Так вот этот риф и является частью экосистемы. Возможно, он также играет роль источника пищи и воды, эквивалент оазиса для воздушной пустыни. Ты говорил, что внутри есть какие-то машины, обвиняющим тоном произнёс Орион. Но где-то здесь наверняка имеется генератор силы тяжести, вероятно, оснащённый устройством управления. Я почти уверен, что он был включён на сближение с нами. Всё остальное относится к области биологии. Какой в этом смысл, если они могут очищать воздух машинами? Подозреваю, что они создали остров просто так, старик, ради удовольствия пожить в такой фантастической обстановке. Я знаю, я и сам бы так сделал, если бы мог. Давным-давно дома я предпринял кое-что в этом направлении, хотя и в куда меньшем масштабе. А что ты сделал? Это совсем незначительное сооружение. Какое? искусственная среда обитания ничего особенного и значения не имеет Послушай, я намерен отыскать генератор гравитации на данном острове по одной причине. Я хочу с его помощью кое-куда отправиться. Он поднял обе руки, придворяя запрос спутников. Нет, парни, я ещё не знаю куда, но некоторая степень контроля нам в данный момент не помешает, не так ли? У нас просто нет никаких других вариантов. То же самое ты заявлял на первом острове. У холма Кариона приобрела почти оскорбительный оттенок. Это и говорит о том, как мало я знаю. Ладно, точи, возможно, прав относительно смотрового люка где-то поблизости от центра. Пошли посмотрим, не удастся ли его отыскать. Сложное строение джунглей восхищало Ози, словно гениальное произведение искусства. От земли до первого яруса веток повсюду оставалось свободное пространство высотой около 4 метров, как будто специально созданное, чтобы люди и сильфены в условиях низкой силы тяжести могли свободно передвигаться, не задевая головами за деревья. Более того, если оттолкнуться ногами сильнее, чем следует, Достаточно было всего лишь хлопнуть ладонью по густому переплетению веток и сучьев, чтобы дуга полёта стала пологой. Такая вот предохранительная сеть простиралась над головами. Оззи был убеждён, что это сделано преднамеренно. Если деревья никто не подрезал, а следов вмешательств не наблюдалось, значит, растения были таким образом спроектированы на генетическом уровне. Подобная работа требовала колоссальных усилий даже в таком обществе, которое могло позволить себе создание газового кольца. Разнообразие растений тоже поражало воображение. Кроме деревьев, существующих почти в любом пригодном для жизни людей мире, здесь встречались странные фиолетовые трубы и эластичные шаровидные растения, на одну из которых во время крушения приземлился Орион. Воззе не чуть бы не удивился, увидев среди прочей экзотики и дерево магон. Под тонким слоем суглинка обнаружилось такое же многообразие палип. Тускло-серые полосы переплетались с глинисто-коричневыми клубнями и сливочно-кремовыми клубками отростков, бугристыми ответвлениями и фиолетовыми усечёнными конусами, вокруг которых собирались лужицы застоявшейся воды. Часто встречались коричневые с голубыми крапинками выступы в форме шампиньонов. Вот только в диаметре почти все они были более 2 м. Йохансен не зря назвал эти места рифами, решилозе. Деревья, как вскоре стало ясно, существовали в превосходном симбиозе с полипами. Толстого слоя почвы, чтобы поддерживать корни здесь не было. Вместо этого влагу и питание обеспечивали кораллы. Взамен микроорганизмы поглощали суглинок, образованный опавшими подгнившими листьями, и благодаря этому регенерировали. В лесу встречались поляны без деревьев, залитые ярким солнечным светом. Сквозь тонкий слой песчаной почвы на них пробивались редкие травинки и особо выносливые кустарники, создающие среди пышного великолепия джунглей любопытные островки, почти лишённые жизни. Каждый раз попадая в подобные места, путники старались держаться вдоль кромки леса, как будто бесконечная пустота неба их пугала. Ози не сомневался в причине такой неуверенности. В газовом кольце водились неведомые существа, и одно из них могло внезапно спикировать из голубой бесконечности. Как ты думаешь, здесь есть тропы? спросила Рион. Ты рассказывал, что Йохансен вернулся в содружество с такого же рифа? Вполне могут быть, ответил Ози. На самом деле, он нёс на плечах рюкзак именно на тот случай, если они набредут на какую-то тропу, и он настоял, чтобы орёны Точит тоже взяли свои пожитки. После долгого путешествия у них осталось так мало вещей, что дальнейшие потери были недопустимы. В глубине души Озилелей лелеял надежду, что одна из их экспедиций станет началом долгого путешествия за пределы рифа. Надежда эта стала реакцией на обстоятельства. В последнее время он только и делал, что старался выжить. Затянувшееся странствие привели к ужасной усталости. Космический корабль, направленный к паре Дайсона, уже должен был вернуться, и мысль о том, что ответ ожидает его дома, действовала угнетающе. Впервой я зловил себя на этих нерадостных размышлениях, и тогда его охватывала злость. После того, что он вынес, он заслужил встречи со взрослыми сельфенами. Теперь я знаю, когда мы выходим на тропу, сказал Орион. Я это чувствую, и я могу разделить это понимание, подхватил Точи. Логика знания отсутствует, что представляет для меня огромную трудность. Но я порой ощущаю внутреннюю уверенность. Ози уже некоторое время обладающий подобным качеством, предпочёл промолчать. Он давно предвкушал, как вернувшись домой, забросит Ориона и точив подходящий отель, и хоть на время избавится от их глупой болтовни. Показания портативного модуля свидетельствовали о приближении к геометрическому центру рифа. На площади в пару сотен метров диаметром было трудно определить точный центр. Но в данный момент путешественники находились ровно посередине между двумя заострёнными оконечностями острова. Визуальным подтверждением служили и деревья, ставшие намного выше. Интересно, почему, подумал Ози. Центр является и старейшей частью острова. Какой в этом смысл? Тем не менее стволы становились массивнее, достигая нескольких метров в поперечнике, а земля под ними оставалась бесплодной. Ближайшие полыпы покрылись трещинами. Вокруг стволов острыми зубьями поднялись длинные высохшие осколки. Потолок из ветвей и листвы стал плотнее, так что солнечный свет уменьшился до бледного однородного сумрака. Впереди светлеет, воскликнул Арион. Между стволами действительно стали пробиваться солнечные лучи. Путники, щурясь после длительных сумерек в тени огромных деревьев, ускорили шаги. Свет шёл со стороны просторной, шириной более километра поляны, но здесь землю покрывал ковёр растений, цепких, как лишайники, но с тонкими желтовато-зелёными листьями, шуршавшими под ногами, словно рисовая бумага. По всему периметру поднимались фиолетовые выступы полипа, возвышающиеся над густым лесом. Их верхние концы были изогнуты почти до горизонтального положения. "Это дымовые трубы", заявил Орион. Из выступов действительно просачивался белый пар, постепенно исчезавший над пологом леса. Вози тотчас припомнил странные ленты облаков, похожие на реки, увиденные ими при подходе к острову. Арион поспешно лёг плашмя и прижался ухом к земле. "Друг Арион, что ты делаешь?" удивился Точи. "Хочу услышать шум машин. Там внизу в пещерах должны быть целые заводы. Я не обнаружил никакой электрической или магнитной активности," сказал Точи. "Ну, успокойся, старик," посоветовал ему Ози. "Подумай, что могут выпускать эти заводы?" Арионо задача наоглянулся и пожал плечами. Понятия не имею, то ты и оно. Давайте не будем спешить с выводами. В центре поляны что-то есть, сказал Точи. Ози активировал зрительные вставки. Вдалеке, посреди шуршащего моря листвы, виднелся отдельно стоящий чёрный столб. Ну вот, это уже что-то. Арион первым бросился вперёд гигантскими шагами, каждый раз пролетая по воздуху 3-4 м. Ози проявил большую осторожность и часто поглядывал на небо, а тотчи неторопливо скользил рядом с ним. Столб поднимался на 3 м, опирался на широкую пластину голубоватого полипа, лишённую не только растительности, но и почвы. В самой середине столпа поясывало кольцо выгравированных символов. состоящих из длинных тонких штрихов, изгибающихся под разными углами. Все углубления и вмятины гравировки были заполнены прозрачным кристаллом. Ози запустил сканер портативного модуля и при свиснул, получив результат. Алмаз. Самое дорогое антикоррозийное покрытие. А что это за знаки? спросил Орион. В рунах просматривалось некоторое сходство с иероглифами. Но ни к одному из земных наречий они не имели никакого отношения. Может, это дорожный указатель по тропам? Понятия не имею, сказал Ози. А ты точи? К сожалению, тоже не знаю. Ози начал сканировать почву, но она оказалась довольно плотной. Сенсоры не обнаружили под столбом никаких скрытых цепей, никаких электрических сигналов. Орион в нетерпении кружил у столба, обводя пальцем гравировку и в конце концов заслужил сердитый взгляд Ози. Наконец он снова посмотрел на поляну, и его поразило неожиданное и неприятное прозрение. Проклятье! Ози злобно сплюнул. Дрянь, дрянь, дрянь. Он пнул основание столба, больно ушиб ногу и пнул ещё сильнее. Ой! Последовал пинок другой ногой. Не могу в это поверить. Всё его разочарование, вся ярость хлынули наружу, обрушившись на незамысловатый артефакт. Этот предмет вызывал ненависть тем, что он собой представлял. "Ози, что случилось?" негромко спросил Орион, следя за ним встревоженным взглядом. "Что случилось? Сейчас я тебе скажу, что случилось". Он ещё раз ударил ногой по столбу, но на этот раз не так сильно. Я провёл в диких дебрях несколько месяцев, грыз чёртовы фрукты, когда хотел получить бифштекс с жареной картошкой. Нет, не просто хотел. Я мечтал о нём. Я хожу в каких-то лохмотьях, словно пещерный человек. Я целую вечность не спал с женщиной. Я так давно не пил спиртного, что мои внутренности совершенно излечились. Меня носило в океане, оказавшемся самой грандиозной космической шуткой. Но я всё выдержал, потому что знал: вы, да, вы наблюдаете за мной, направляете меня по своим тропам, чтобы в конце концов мы встретились. Но нет, этого оказалось мало, и вы снова оставили меня в дураках, снова проявили ваш вонючий юмор. Он ткнул пальцем в сторону столба. "Это не смешно, поняли? Вам ясно значение моего не." Рён испуганно оглянулся по сторонам. Друг Ози, с кем ты говоришь? Я не вижу здесь никого, кроме нас. Они наблюдают. Ты не чувствуешь? Кто взморился Орион? Взрослые особи истинные сельфенов? Разве? О да. Орион снова повернулся к столбу. Так что же это? Ози выдохнул скрежеща стиснутыми зубами в попытке успокоиться. Это оказалось не так-то легко. Но если бы он не дал выхода своей ярости, он свернулся бы клубком и завыл от разочарования. Ничего. Самый дурацкий и незначительный предмет на всём проклятом рифе. Я уже стал уважать парня, придумавшего газовое кольцо. Я их прямо считал это сооружением поразительным достижением. А теперь я считаю, что его создатели самые тупые болваны во всей галактике. Хочешь знать, что это такое? Ну уже, ведь его видно со всех сторон. Он торчит здесь словно какая-нибудь диковина в серийный номер чёртова рифа, старик. Он в те утреннего света засёк приближающиеся корабли, когда они были ещё на расстоянии 15 световых лет. Два десятка судов приближались к звёздной системе, где находилась промежуточная база со скоростью 4 световых года в час. Это были самые быстрые корабли людей, с которыми он сталкивался. Чего-то подобного он и ожидал. У людей не оставалось другого варианта, кроме как послать к промежуточной базе своё самое мощное оружие. Часть его мыслительной программы отметила, что каждый раз, когда какому-то его сегменту приходилось сталкиваться с космическими кораблями людей, те неизменно увеличивали скорость по сравнению с предыдущими моделями. Уровень развития и совершенствования их технологической базы был нетипичен для их общества, которое отличалось неорганизованностью, многоступенчатой системой управления и коррупцией. После изучения добытых сведений я оживлённых разумов отдельных личностей, стало понятно, что небольшие группы людей всё же бывают способны к колоссальной продуктивности в одной конкретной отрасли. Во времена частых войн, предшествовавших освоению космоса, главенствующий класс всегда считался со специалистами в области вооружения. И для выполнения поставленных задач им предоставлялись практически неограниченные ресурсы. Утёсутренного света решил, что правящий класс вернулся к прежней модели поведения и облегчил оружейникам доступ к ресурсам. По этой причине за противником следовало тщательно наблюдать. Люди при ихне обузданном воображении могли предпринять весьма опасные шаги не только в тактике, в чём у те ос утреннего света уже убедился, но и на стратегическом направлении. К счастью, он обладал оружием, способным поражать целые звёздные системы. До сих пор он держал его в резерве. Теперь, когда подготовка ко второй стадии вторжения почти завершилась, он был готов использовать это оружие против миров содружества. Радиация уничтожит всех людей, оставив нетронутыми их постройки и оборудование. Он уточнял и анализировал показания сенсоров, узнавая по искажениям, производимым кораблями, всё, что только можно было узнать об их энергооружии и манёвренности. Затем он приступил к подготовке защиты, для чего приостановил поставку материалов и кораблей в 23 новых мира. 772 генератора червоточин на трёх оставшихся астероидах стали менять конфигурацию. Тот же процесс начался и в 520 генераторах на четырёх новых, недавно созданных астероидах. Вокруг всех обитаемых комплексов, где находились группы и мобайлов, были усилены защитные поля. Корабли-перехватчики выдвинулись на исходные позиции. Человеческая флотилия начала замедлять ход, Я остановилась в 25 АЕ от межзвёздной червоточины, где вышла в реальное пространство. Утёс утреннего света мгновенно открыл вокруг каждого из кораблей противника по 20 червоточин. Через каждую из них было выпущено по 600 ракет и 40 кораблей. Затем он снова модифицировал червоточины, чтобы предотвратить отступление противника через его собственные переходы. Этой техникой он овладел ещё во время первой стадии вторжения в пространство содружества. После отключения сверхсветовых двигателей человеческие корабли стало очень трудно обнаружить. Ракеты теряли цель. Все сенсоры утёса утреннего света тщетно искали источники излучения. Радары оказались абсолютно неэффективными. Указать направление могли только сами червоточины. Но от их волны искажений осталось только слабое эхо, да и то почти неуловимое, ни разу не повторившееся. Атака не удалась. Потом появился новый источник искажений, за ним второй и ещё пять. В течение 20 секунд к межзвёздной червоточине со скоростью 4 световых года в час устремились три сотни небольших объектов. Как и предвидел утео сутреннего света, люди использовали тот же план атаки, который эффективно применялся на Даншином. Тысячи групп и мобилов приступили к модификации энергетической структуры червоточин на стероидах, синхронизируя залп сверхсветовых ракет, создающих помехи в энергетической структуре экзотических частиц. Конфликт искажений вызвал беспорядочные взрывы по всему пути следования ракет. Зона перекрытия затронула и пространственно-временную область. Масштабная отклоняющая операция прошла успешно. Ракеты сбились с заданных траекторий и ушли в сторону от гигантской межзвёздной червоточины и сопряжённых с ней астероидов с оборудованием и пусковыми установками. По мере усиления интерференции ракеты людей продолжали лететь со сверхсветовой скоростью. Когда столкновение даже с малейшей частицей солнечного ветра грозит полным уничтожением, вокруг пусковых установок вспыхнули ослепительные шары горящей плазмы, затмевающие даже местную звезду. В сторону межзвёздной червоточины устремился второй залп из сотни сверхсветовых ракет. Но этот раз утёс утреннего света добился большего успеха в определении координат их источника. Его собственные ракеты изменили направление. В точке, где по расчётам скрывались корабли людей, вспыхнули тысячи ядерных взрывов. В бушующих потоках элементарных частиц остались тёмные завихрения. Сенсорам была дана команда собрать информацию для выяснения причин затемнений. Три ракеты людей ускользнули от волнопомех, сгенерированных утёсом утреннего света, и пробились к межзвёздной червоточине. В одно мгновение они взорвались копиями сверхбыстрой плазмы, сжигая жёстким излучением все направленные на них сенсоры. Энергетический разряд вызвал пурпурное сияние волны солнечного ветра шириной более миллиона километров. Стена всепоглощающего пламени взорвала несколько кораблей и стала причиной предельного напряжения защитного поля на некоторых секторах астероидов. Произошло несколько прорывов, сквозь которые проникли колоссальные пучки икс и гамма-лучей. Четыре генератора червоточин обратились в пепел. Жёсткое излучение привело к мгновенной гибели тысяч мобайлов. Восемь групп полностью прекратили существование. Межзвёздная червоточина не пострадала. Её защитное поле устояло перед энергетическим шквалом. Пурпурное сияние постепенно сошло на нет. Отец утреннего света, оставаясь на внешнем краю звёздной системы, посылал в крохотные предательские завихрения плазмы сотни кораблей, разящих лучевыми орудиями и залпами высокоскоростных ракет. Человеческие корабли скрылись в собственных червоточинах, но три из них он успел перехватить и отдать на растерзание своим атакующим кораблям. Защитные поля противников оказались исключительно прочными. Но и они не могли выдержать интенсивную атаку. Три новых взрыва среди шторма разбушевавшихся элементарных частиц остались почти незамеченными. Сенсоры квантовых волн свидетельствовали о том, что ещё 17 кораблей отступили в глубину космоса. Ут утреннего света ещё долго продолжал наблюдение, остерегаясь второй волны шторма. Но кораблей больше не было видно. Сквозь межзвёздную червоточину доставили дополнительные материалы и оборудование, и подготовка к следующей стадии вторжения в содружество людей продолжилась. Бари и Сенди были так взволнованы, что едва притронулись к завтраку, не доев даже омлет с поджаристой сырой рыбой, приготовленный шеф-поваром. нада заразившись нетерпением детей, громко лаяла и размахивая хвостом, вертелась вокруг стола в ожидании подачек. "Пап, а ты возьмёшь нас с собой на космический корабль?" спросил Бари, едва взглянув на поставленную перед ним тарелку. Сенди ахнула и навострила ушки. "Извини, сынок, не сегодня. На сборочные платформы посетителей не пускают". "Я не посетитель!" возмутился Бари. Ты мой папа, а я пойду с тобой. Преданность сына порой вызывала комок в горле Марка. Я поговорю с боссом, пообещал он. Возможно, когда-нибудь мы и тебя протащим туда. И меня, потребовала Сенди. Обязательно. Сидящая напротив Лис посмотрела на мужа с упрёком. Марк прекрасно знал, о чём она подумала. И как ты собираешься сдержать своё обещание? Так нельзя. пожурила Лиз Барри. Как? протестующим тоном воскликнул мальчик, придав своему лицу так часто используемое выражение оскорблённой невинности. Я видела, как ты дал Панде тост. Ой, мама, я просто уронил его и всё. Ты намазал его маслом, запальчиво возразила Сэнди, и отдал его ей прямо в зубы. Ябеда. Потише вы оба, прикрикнул на них Марк. Он читал новости, бегущие по макету газетной страницы, балансирующей над его кофейной чашкой, и старался сдержать усмешку. Ему это с трудом удавалось. Настоящий семейный завтрак из тех, которыми он так дорожил в долине Улон, и которые так редко случались здесь.